Глава 21. Новое доказательство. Дайнека даже не думала о том, как прорвётся к Труфанову, но точно знала, что ему скажет. Вот ещё одно доказательство. И если после этого он не признает очевидную связь между исчезновением Свиридовой и убийством Сапелкина, она выскажет всё, что о нём думает. Теперь осталось придумать, что именно она выскажет, потому что такси уже подъехало к Железноборскому УВД. Выскочив из машины, Дайнека забрала с заднего сиденья пакет, в котором было пальто. Потом взбежала по ступенькам и, ускорив шаг, направилась в сторону лестницы. Поднялась на второй этаж и через минуту уже стояла у двери приемной начальника управления внутренних дел. Дайнека приоткрыла дверь и просунула в нее голову. Секретарша спросила. «Вам чего?» «Мне нужно к Василию Дмитриевичу». «Он занят». «Я только на минутку». В её голосе появились кошачьи, заискивающие интонации. «Понимаете...» Она переступила порог и оказалась в приёмной. «Перед отъездом хотелось бы попрощаться». Дайнека сделала неоправданно долгую паузу, во время которой лицо секретаря поскучнело. «С дядюшкой». «Да, мне нужно попрощаться с моим дядей». Скоку на лице секретарши сменило крайнее любопытство. «Василий Дмитриевич ваш дядя?» «Да», — с облегчением сказала Дайнека, — «по маминой линии». «Присядьте, я спрошу». Секретарша указала на стул и зашла в кабинет начальника. А спустя мгновение вышла, но не одна. «Где?» — Труфанов обшарил глазами приемную и, заметив Дайнеку, спросил. «Это ты, моя племянница?» Она безмолвно кивнула. Василий Дмитриевич распахнул дверь кабинета и пригласил. «Ну, проходи!» Дайнека мухой залетела в его кабинет и приземлилась на стуле. «Что на этот раз?» Не без любопытства поинтересовался Труфанов и пригладил усы. Она вытащила из пакета пальто и положила на стол. Василий Дмитриевич спросил. «Решила меня приодеть?» «Это пальто с Виридовой. Откуда оно у тебя?» В нише нашли, когда стенку в доме культуры ломали. И кто тебе сказал, что это пальто с Веридовой? Так ведь оно красное. Ну и что? Труфанов откинулся в кресле и строго посмотрел на Дайнеку, ожидая убедительных доказательств. Вы мне не верите? спросила она тоненьким голосом и вдруг разревелась. Но не от того, что ее обидело недоверие, а потому, что у нее не было никаких доказательств. «Запрещенный прием!» — проворчал Василий Дмитриевич. Вынул платок и протянул ей. Потом, чуть смягчившись, спросил. «Карманы проверила?» — Дайнека всхлипнула. «Нет у меня карманов. Платок в сумке». «Я про пальто!» В тот же миг она перестала плакать. Проверила сначала один карман, потом запустила руку в другой и достала картонную книжечку величиной со студенческий билет. Труфанов привстал со своего места. «Что это?» Она развернула картонку и прочитала. «Городской дом культуры. Пропуск. Выдан Свиридовой Елене Сергеевне, участнице Народного драматического театра. Сентябрь 1983 года». Василий Дмитриевич буквально упал в своё кресло. «Знаешь, что говорят в таких случаях?» Он помолчал. «Дуракам везёт. Только, пожалуйста, без обид». Полковник тронул рукой красный драб. «Находка говорит нам о многом, но как пальто оказалось за стенкой?» Дайнека, и не думая обижаться, решила тут же всё объяснить. «В то время в Доме культуры шёл ремонт. Я знаю, это лучше тебя, я там был», — заметил Труфанов. «Дело в другом. Кто и при каких обстоятельствах его туда спрятал?» «Всё очень просто», — затрахтила Дайнека. «Это сделал убийца. Сначала забрал пальто из гардероба, потом бросил за стенку, которую не успели выложить до конца дня». «Стоп!» — резко прервал Труфанов. «Пока труп не найден, мы не говорим про убийц!» Дайнека посмотрела ему в глаза и тихо спросила. «Василий Дмитриевич, кого вы обманываете?» На что он ответил. «В общем, так. Сейчас говорить не могу, уезжаю на совещание к мэру. А потолковать нам с тобой надо». «Я вёл дело с Виридовой, мне его и заканчивать. Вечером встретимся». «Где вас найти? Дай мне свой номер. Освобожусь, позвоню». «А пальто?» — спросила Дайнека. «Пока оставь у себя. Пропуск не потеряй», — напомнил Труфанов. Дайнека положила пропуск туда, где нашла, свернула пальто и положила его в пакет. «До Дома культуры могу добросить, Василий Дмитриевич взял свой телефон и надел фуражку. «Тебе на работу?» «Нет», — покачала она головой. «Уже не работаю». «Выгнали?» — улыбнулся Труфанов. «Зачем? Просто Мария Егоровна выздоровела. Значит, ты теперь отдыхающая». Дайнека шмыгнула носом. «Не очень-то тут у вас отдохнёшь». Спустившись во двор вместе с Труфановым, она села в его машину. Когда прибыли к мэрии, спросила. «А можно мне с вами?» Василий Дмитриевич осуждающе крякнул. «Знаешь, ты наглей-наглей, но имей совесть. Не заставляй меня думать, что ты беспредельщица». «Нет, так нет», — легко согласилась Дайнека и напомнила. «Жду звонка». «Василий Дмитриевич!» По парадной лестнице спустился немолодой бородач. «Здравствуйте, Олег Николаевич!» Полковник протянул ему руку. Мэр Михненков ответил рукопожатием. «Дочь?» — глядя на Дайнеку, он поотечески улыбнулся. На мгновение замешкавшись, Труфанов сказал «Племянница». «Я уезжаю», — сообщил Михненков. «Срочно вызвали в Красноярск. Совещание проводит мой заместитель. Там уже начали». Дайнека проводила Труфанова взглядом, и когда тот скрылся за массивными дверьми, посмотрела на мэра. Он взглянул на часы и с раздражением воскликнул. «Где же он?» «Вы ждёте машину?» — спросила Дайнека. «Да». Олег Николаевич вежливо улыбнулся и отошёл. «В Красноярск?» — она снова оказалась возле него. «В чём дело?» «Видите ли», — проникновенно заговорила она, — «у меня поезд». «И что?» — спросил мэр. «Мне тоже нужно уехать». «И при чем здесь я?» Недовольна, но все еще вежливо поинтересовался Мехненков. «Пожалуйста», — она сложила руки домиком и придала лицу умоляющее выражение. «Не хочу, чтобы пропал мой билет. Его оплачивал дядя. Тридцать тысяч для него немалые деньги». «Это куда же вы за такие деньги поедете?» — осведомился Олег Николаевич. «В Москву, в мягком вагоне!» — бессовестно соврала Дайнека. Авторитет дяди переселил все возражения. «Где ваши вещи?» — спросил Михненков. «Вот!» — она показала пакет с красным пальто. Он удивился. «И всё?» Рядом с ними остановилась чёрная иномарка. Из салона выскочил бледный водитель. «Простите, Олег Николаевич, меня, мне заправляться, а у них пересменок...» «Ладно, ладно!» Михненков уселся на заднее сиденье и выжидательно посмотрел на Дайнеку. «Но в чём дело?» «Можно?» — она не верила своему счастью. «Садитесь!» Когда автомобиль выехал за пределы Железноборска и пересёк рубеж КПП, Дайнека решила, что теперь её точно не выгонят. «Олег Николаевич!» — её тон сделался деловым. «Можем поговорить на чистоту?» Михненков обернулся и удивлённо уставился на Дайнеку. «В чём дело?» «Мне необходимо знать о ваших отношениях с Леной Свиридовой и о чём вы с ней говорили в последний вечер». Мэр выдержал паузу и произнёс, «Если бы вы не были племянницей Василия Дмитриевича, я бы вас немедленно вышвырнул из машины». «А я не племянница, так что можете вышвырнуть, если хотите. Только не говорите, что он соврал». Дайнека вздохнула. «А что ему ещё оставалось делать?» «Речь идёт о Свиридовой, которая исчезла лет тридцать назад?» «Да, если хотите, я всё объясню». Дайнека сцепила руки и от волнения прижала к груди. Заметив этот отчаянный жест, Михненков немного смягчился. «Ну-ну, не нужно так волноваться. Я погорячился и, кажется, вас напугал». Он сел поудобнее. «Слушаю». Дело в том, что я несколько дней работала в костюмерном цехе Дома культуры. Как раз в эти дни там проводилась инвентаризация. В ящике с реквизитом я нашла сумочку, а в ней паспорт старого образца на имя Свиридовой Елены Сергеевны. Когда я принесла паспорт в полицию, выяснилось, что 30 лет назад ее объявили в розыск. На основании показаний Сапелкина уголовное дело не возбудили. Сапелкин видел, как Свиридова уехала на машине. И вот представьте, после того, как мы с ним поговорили, его убивают. «Об этом я знаю», — Олег Николаевич печально кивнул. «Кто бы мог подумать? В тот день на сцене он был таким молодцом, и вот спустя полчаса его уже нет. Кто бы мог подумать? И вы полагаете, что убийство Сапелкина связано с исчезновением Лены Свиридовой? Я не полагаю, я знаю». В тот момент, когда, по словам Геннадия Петровича, Свиридова отъезжала от служебного подъезда, он был совсем в другом месте. А теперь скажите, при здесь я? Спросил мэр. У Свиридовой был роман с неким О. Что это значит? В тетрадках она рисовала мужской профиль и букву О. Ее подруга считает, что это первая буква имени мужчины, в которого Елена была влюблена. Михненков усмехнулся. Теперь понимаю, к чему вы ведёте. О, значит, Олег. А если Олег, значит, я. Но, во-первых, у меня никогда не было с ней никаких отношений. Мы даже спектакль играли в разных составах. Во-вторых, о, это ещё и Остап и Осип. Среди её знакомых не было ни Остапов, ни Осипов. И что, на этом основании я должен давать объяснение? Дайнека грустно потупилась. Конечно, вы никому ничего не должны. Только вот какое дело, ее глаза повлажнели. Мать Свиридовой ждет 30 лет и верит, что Алена жива. А сегодня в Доме культуры нашли вот что. Она достала пальто и развернула его. Оно валялось за старой кирпичной кладкой. — Это вправду ее пальто? — Михненков побледнел. — Вот, посмотрите. Дайнека вытащила пропуск и показала ему. Был в кармане пальто. «Боже мой!» — воскликнул Олег Николаевич, отчего шофер обернулся и посмотрел на него, потом на Дайнеку. «Боже мой! У меня был точно такой! Прошу вас, расскажите, о чем вы говорили со Свиридовой в тот вечер на репетиции? Просто предупредил ее. О чем? Это не моя история, и мне неловко о ней говорить». «Теперь это не имеет значения», — упорствовала Дайнека. «Теперь важна только правда». «В двух словах не расскажешь», — пробормотал Олег Николаевич. Дайнека посмотрела на часы. «Нам ехать ещё тридцать минут». «Ну хорошо. В тот день я, как всегда, пришёл на работу в половине девятого, и как только сел в кресло, ко мне вошла наш инструктор Татьяна Тараскина».